Глава 16. Матвея, как и Марка, давно перевели в основной отдел, где сидели авторы сначала подмосковной, а после объединения уже московской редакции. Территориально ничего не изменилось. Тот же офис, те же коллеги просто поменяли вывеску, и Анаэль переместилась на одну ступеньку карьерной пирамиды вниз. У нее появился начальник, креативный продюсер. Матвей не смог работать в многолюдном офисе. Гул голосов убаюкивал, всплески смеха отвлекали, Громкие споры расстраивали. Он попросил Анаэль вернуть его на пустой этаж, и она легко согласилась. Задание он теперь получал крайне редко. Однажды его осенило. Ему скидывают писать сценарий только для одного из близнецов. То есть настоящий автор пишет основную линию, а его работа нужна только для того, чтобы немного выделить одного из новорожденных. Достаточно даже одной строчки, типа «Учитель предложит записаться в школьный хор, если согласится, появятся новые друзья». Матвей, конечно, старался. И через какое-то время у него стало получаться. Он перебирал в памяти ситуации, которые, как он сейчас понимал, могли повлиять на его земную жизнь и представлял, что было бы, если бы он тогда сделал другой выбор. «Что пишешь?» Петрович, громко хлюпая чаем, заглянул через плечо. На столе перед Матвеем лежал чистый лист с началом фразы. «Прохожие похвалят твою одежду». «И ты в него влюбишься!» предложил Петрович. «Так нельзя». Я не хочу решать за человека, влюбится он или возненавидит. Ну, не знаю. Ты так долго учился, чтобы рефлексировать над каждым словом. Это лучше, чем словесный понос некоторых. Ты про Марка? Зря, кстати. Он работоспособный. Однажды такой же, как он, получил перо за судьбу Толстого. Я не Марк. А он графоман и карьерист. Насколько я знаю, он кроме Москвы еще где-то подрабатывает. Да, на редактора стажируется. Но ты не переживай. У тебя свой стиль. Вот ты что написал? Книгу перемен. Петрович уставился на Матвея, забыв про чай. Родная душа, братское сердце. Я вообще-то имел в виду в божьем промысле, но это тоже круто. Я когда-то давно писал китайские трактаты. Матвей заинтересованно посмотрел на Петровича. Прочитаете что-нибудь? Тогда, когда я их писал, у нас была оттепель. Эксперименты в литературе. И курить еще не запретили. Петрович мечтательно задрал голову. «Дай бумагу». Матвей протянул листок с единственной недописанной фразой Петровичу. Старый автор бесцеремонно взял перьевую ручку Матвея. Нарисовал на листе горизонтальную линию. Полюбовался. Под ней нарисовал еще одну. Еще. После шестой остановился. Как-то так было. Матвей смотрел на шесть линий. Цань. «Чего?» «Это три грамма. Цань». «Наверное». За эти полоски меня из главного отдела в Россию сослали. «Вы не понимаете. Это китайская триграмма творчества, стремления к успеху, непоколебимости в намерениях. Она из книги «Перемен», которую...» Матвей поднял глаза от листа на Петровича. «В земной жизни написал я». «Ух ты! Неожиданно! Но приятно, что ты смог объяснить им мои каракули». «Да уж». Матвей вдруг понял, что именно Петрович... Автор, написавший когда-то очень давно его судьбу. Он почувствовал к нему сыновью благодарность и решил спросить о сокровенном. «Петрович, кажется, тогда на первом задании я дал маху. Я же не сдал ничего. Не успел написать. Думал уже все, развоплотят. А ничего не случилось. Как будто все нормально. Ребенок-то родился. Ты здесь, передо мной. А дело осталось». «Значит, что-то? Да написал?» «Нет. Ни одной точки». «Ну, может, она, Эльза, тебя успела что-то вписать. Вообще, это серьезное нарушение. Редактор, даже самый талантливый, не имеет права писать за автора». «Она меня спасла, получается?» «И себя тоже. Ей в случае провала светит либо Челябинск, либо рабство у павлина. Наверное». «Все, я курить. Ты со мной?» «Я не курю. Мне не нравится. Тем более у нас лифт отключили. Придется по лестнице идти». «Ну, как хочешь». Оставив Матвея одного в пустом огромном офисе наедине с угрызениями совести, Петрович ушел. Лифт действительно оказался отключен. Пришлось спускаться по лестнице на этаж, откуда можно было уехать. Таким этажом оказался отдел городов на букву Ч. Челябинск, Череповец, Чебоксары. «Алеша! Ты совсем дурак!» – услышал Петрович знакомый голос Марка. «Что ты тут написал?» «Нормально написал». Бубни ломбал больше похож на грузчика, чем на писателя. «Что нормально? Что ты, мальчишки, после клинической смерти прописал?» «Времени не было, не успевал». «Господи, какой же ты идиот! Сначала ты сдал сценарий только до 19 лет». «Ладно, бывает. Кто-то тебе, дураку, подсказал, что можно на этом рубеже ему клинику устроить». «Я так и сделал». «Молодец! У тебя 19 лет было, чтобы написать следующие 11 и тихонечко подгрузить». Я же написал. Что ты, скотина, написал, Что пациент вышел из комы и начал разговаривать на французском языке? А чё, так многие делают? Делают? Но только не для босика из Челябы. Когда у него мама продавщица в продуктовом, а папа алкоголик. Где он, по-твоему, мог французский услышать? Ну, не знаю. В школе. Серьезно? Ты забыл, что он в школе, по твоей милости, немецкий прогуливал? а понял автор. Сарян, перепутал. «Я думал, у него французский был». «Из-за вас, придурков, у земляшек каждый год новые теории заговора появляются». «Почему?» «Потому что ничем, кроме чуда, такие метаморфозы объяснить не могут ни они, ни я». «Понятно», – пробурчал Амбал. «Скройся!» Петрович, дождавшись, пока уйдет угрюмый Амбал, подошел к Марку. «Тогда, когда я был помоложе, мы тоже ругались с редакторами». «Здорово, Петрович». «Ты чего орешь на него?» «А почему бы и нет? В московском офисе на меня, здесь я, круговорот орова вселенной. Вечный двигатель какой-то получается». «Не получается». «Почему?» «Я не хочу, чтобы на меня орали». «А что ты хочешь? Гизарию в Голливуд и курить». «Ну, с этой ведьмой сам договаривайся. Голливуд от меня не зависит. А вот покурить ты угадал». Возле дверей лифта стоял угрюмый амбал. Он покосился на Марка. Редактор-стажер был весел и счастлив, как актер, добросовестно отыгравший роль и возвращающийся домой после спектакля. «Марк, простите, я постараюсь усправиться. «Да ради бога! Ты сам автор своей судьбы. У меня перерыв. Я не хочу говорить о работе». Приехал лифт. Двери послушные только сотрудникам этажа распахнулись. «Вам куда нажать?» — спросил Амбалу Петровича. «В прачечную!» а, -а, «А, чистилище». Он нажал две кнопки. В холле автор вышел. Через закрывающуюся дверь Марк увидел, что сидевшая на ресепшене Гизария весело бросила в широкую спину амбала. Алешенька, не расстраивайся. Заходи вечерком, потанцуем. Угу. двери закрылись. Но, похоже, с Гизарией у тебя пока мимо. Жаль. Говорят, если она влюбляется, начинает переть в творчестве. Это только если талант есть, вспомнил что-то Петрович. Что? Что? Душно ты стал, Петрович. За что тебя бабу любили, не понимаю. «Тогда, когда я был помоложе, я, знаешь, эх...» Они мне присылают. «Мальчик, Тибет. Кто родители? Где школа?» Они мне «А я не знаю». «И что?» «Что?» Марк слушал словесный бред с нескрываемым изумлением. «А ничего. Родился. Пусть, говорю, ламой назовут». А они мне «Какая лама в Тибете? Это в Америке». А мне что? Америка, Альпы, Армения, земля-то вот такая крошечная. Петрович соединил большой и указательный пальцы в щепотку, прищурившись, заглянул в нее. И что, назвали? Конечно, назвали. При Причем здесь Калигула? Вот и я им говорю. Лучше давайте в Калуге художника поселим. Какого художника? Верно? Какого художника они запретили курить на лестнице? Я понимаю, на балконе, а кинул, крылья прожег. Кому прожег? Я? Адимусу. Блин, Петрович, иногда мне кажется, что ты всегда накуренный. Пока нет. Когда я накуренный, я стихи пишу. Кому? Кому надо. А кому надо? А никому не надо читать мои стихи. Твои, кстати, тоже. Так я не пишу. Вот и не пиши. Пусть Матвей пишет, раз он у нас влюбленный. В кого? Действительно. В кого ты такой непонятливый, Марк? Наконец лифт приехал. Двери распахнулись. Марк и Петрович нашли мягкое местечко на куче светлых балахонов. Петрович достал портсигар, наполненный разнокалиберными самокрутками. Открыл, предложил Марку. А чем отличаются? В основном бумагой. Я их из принятых сценариев кручу. Черновики горчат и не радуют вкусом. А это не богохульство. Бумага-то вроде как божественная, подотчетная. Ты просто неопытный. Наказывают тех, кто попался, а не тех, кто нагрешил. Марк выбрал самокрутку с наименьшим количеством букв. Петрович взял первую попавшуюся. Раскурили, помолчали. Какой интересный вкус, заметил Марк. Наверное, девочкин. У них тексты обычно ванильные. Я не думал, что написанное так влияет на вкус. Написанное здесь на все влияет. Интересно, а какой вкус, если чисто лист курить? Не знаю. Ни разу не видел чистый лист в данном сценарии. Странно, задумался Марк, а я, кажется, видел. Петрович посерьезнел. Где? Да, это давно было, когда с Матвеем еще сидели. Его уже не вытащить. Ты точно видел, что в производство отдали именно чистый лист? Кажется, да. А что? Никому не говори. Почему? «Есть тут один ангел в ссылке, который с начала времен пытается протащить мысль, что людям не надо писать сценарии». «Кто?» «Люцифер». Над головой послышались хлопки крыльев. Люц плавно опустился перед Марком и Петровичем. «Звали?» «Все шутишь!» Петрович протянул гостю раскрытый портсигар. «О, что-то свеженькое. Я маньяков люблю». «Не, Марк вон ванильную вытащил. Где-то есть инженер, которого жена из-за проститутки бросила, и школьная учительница». Давай учительницу, она на мой вкус больше всего из них маньяка напоминает. Люц выбрал самокрутку, раскурил, скривился. О чем говорили? Люц внимательно посмотрел в глаза Марка. Да так, обсуждали вкусы, растерялся Марк. Мальчик редактором становится, вклинился Петрович. Сегодня так знатно орал на автора, тебе бы понравилось. Мне не нравится орать на авторов. Люц посмотрел на стреляющий искорками огонек самокрутки. «Мне в принципе не нравятся авторы». Он повернулся к загрустившему Марку. «Точнее, то, что вы делаете». «Почему?» — вырвалось у молодого человека. «Вы же лишаете людей свободы воли». «Ну мы же не пишем жесткий сценарий. Это скорее как в реалити предложение вариантов». «А ты не думал, что будет, если у человека не будет заранее написанных вариантов?» Марк поежился. «Думал, но лично мне просто нравится писать». «А если бы ты вместо рукописи сдал чистый лист?» Как думаешь, что-то в судьбе человека изменилось бы? Петровичу не понравилось направление, в которое повернула беседа. Самое ужасное, что могло случиться, Люц слышал их разговор до своего появления. Люц, ну завязывай соблазнять парня. Есть правило, он им следует. Чего ты до него докопался? Ой, извини. Ладно. А курок он небрежно бросил в какой-то пыльный угол. Мне пора. Проследив взглядом улетающего ввысь опального ангела, Убедившись, что хлопки крыльев затихли, Петрович повернулся к Марку. «Никогда!» «Слышишь, никогда и никому не рассказывай, что тебе показалось, что ты видел чистый лист, сданный в производство!» «Хорошо!» Испугавшись перемены в Тоне Петровича, ответил Марк. «Ладно!» Петрович подтянул свитер, поправил очки, отчего они перекосились. Лицо стало привычно придурковатым. «Тогда, когда я работал с китайцами...» Мы хотели сделать самогонный аппарат, и у нас получилось, Петрович поднял палец вверх, сделать порох. Потом мы придумали бочки, но нашу идею украли арабы и начали летать на бочках с порохом.